Глава 23. За два месяца до описываемых событий Фока Логофет, дром Арамейской империи, явился во Влахернский дворец. Миновав аркаду резиденции Басилевса, Логофет остановился у бокового входа. Выскочивший из двери служитель поклонился и предложил следовать за ним. Фока подчинился. Они прошли коридором, поднялись по широкой лестнице. У высоких, инкрустированных золотом дверей проводник остановился. «Басилевс ждет!» сказал громко и потянул за тяжелую бронзовую ручку. Фока вошел и поклонился. «Басилевс Ромеев, император венгерский, хорватский, сербский, болгарский, грузинский, хазарский и готский...» Мануил стоял у стола, разглядывая огромный лист бумаги. Увидев логофета, он некоторое время молча смотрел на чиновника. Фока не опустил взгляд. Свет из окна падал на лицо Мануила, выделяя тенями каждую морщинку. Опытным глазом царедворца Фока отметил, за время, прошедшее с их последней встречи, «Басилевс сдал». Мануил вступал в седьмой десяток лет. Возраст далекий от ветхости, но... Глубокие морщины на высоком лбу, синеватые мешки под глазами, обвисшие щеки. Сейчас Мануил нисколько не походил на того безумно отважного воина, единственного, кто уцелел в резне, устроенный турками близ замка Мариакефал. Это случилось внезапно. Авангард могучего войска рамеев в котором находился и Фока, далеко оторвался от основного войска. Армия передвигалась без дозоров. Упоенные своим могуществом, ромеи не опасались турок. Враг жестоко наказал за беспечность. Войско втянулось в Ивритскую долину, когда со склонов посыпались стрелы и камни, затем ринулись турки. Мануил его Шурин-Балдуин, императорская гвардия и лучшие полки Катафрактария вбились насмерть. Натурок было слишком много. Они катились со склонов, будто сама гора рождала их на погибель христианам. Пали все, уцелел лишь Басилевц. Он прискакал в лагерь авангарда в проломленных доспехах, залитый своей и чужой кровью, со щитом, в котором застряло три десятка стрел. Басилевс сделал приглашающий жест, Фока подошел ближе. Доставая из рукава свиток с докладом, бросил взгляд. На столе разостлан лист с астрологическими таблицами. Фока тихонько вздохнул. Он не верил во влияние звезд на человеческие судьбы, зато Басилевс верил. Логофет благоразумно промолчал. «Говори», — велел Мануил. Фока начал доклад. Он был безрадостным. На границах империи неспокойно. Досаждают турки, недовольные отказом Мануила срыть Дарилею. По мирному договору, подписанному после поражения в Ивритской долине, император обязался разрушить две крепости, но Дарилею не тронул. Султан отправил посольство, требуя выполнения договора, получил отказ и принялся опустошать малоазийские земли. Мануил разбил турок на переправе через Минандр, Но они не угомонились. Еще хуже обстоят дела на Западе. После того, как объединенная армия Папы, сицилийского короля и итальянских городов разгромила императора Барбароссу, итальянская политика ромеев затрещала по швам. В Венеции состоялся конгресс, объединивший врагов Мануила. Очередной крестовый поход может закончиться у стен Константинополя. Желающих разграбить богатейший город много. Повод найдется. Несколько десятилетий тому Мануил прошелся по западным землям как смерч. Разбил норманов, сербов, затем усмирил венгров. Пролиты реки крови, истрачены горы золота. Все впустую. Враги объединяются, становятся все сильнее, истощенная немыслимыми податями и поборами империя не в состоянии им противостоять. Мануил слушал молча, рассеянно войдя пальцем по астрологическим таблицам. Фока с ужасом подумал, что Басилевс сверяет его доклад с предсказаниями звезд. Если звезды покажут, что Логофет не прав Басилевс обвинит его во лжи. Фоку бросят в подвал, а там долго не живут. Палачи императора знают дело. Сначала запытают, затем потихоньку удавят тетевой лука, А тело бросят в залив доклад логаревт заканчивал треснувшим голосом расскажи о смоках неожиданно сказал басилевс о ком чуть было не спросил логафет но вовремя спохватился его письмо басилевсу годичной давности фока не предполагал что его прочли ошибся базилевс не забыл смоки «Водные змеи, питающиеся рыбой и вырастающие до огромных размеров», — начал Логофет. «Хорошо летают, нравы мирного, легко привыкают к людям, если поймать их совсем маленькими». «Это я помню», — раздраженно сказал Мануил. «Почему не удалось их приручить?» Логофет облизал пересохшие губы. «Это долгая история. Я не спешу». Три года тому в библиотеке нашелся свиток на латыни. В нем рассказывалось, как приручить смока, как воспитать из него боевого змея. Свиток сохранился плохо, подробностей было мало. Однако мы решили попробовать. Послали людей кустью Дуная. Только там, в наших землях, водятся смоки. К тому же владения империи по Дунаю более всего страдают от набегов половцев, а в свитке рассказывалось, как использовать смоков против варваров. Половцы приходят из степи конными а кони не переносят крика змеев, разбегаются. Прирученный смог или два могли остановить конницу у рога и даже рассеять ее. Басилев скивнул. Поначалу не заладилось. Не было желающих растить змея. Люди их боятся. «У змеев зубы и когти!» усмехнулся Мануил. Наконец нашелся рус по имени Некрас, который вызвался добровольно. Молодой раб, Образованный, смышленый, смелый. Чтоб дело шло быстрее, русы ознакомили со свитком. «Доверили тайну рабу?» – нахмурился Базилевс. «Там не было большой тайны, великий, только упоминание. Некрас делал все сам. Кормил змея, приучал его к себе, придумывал, как использовать для войны. По нашему требованию Некрас все записывал». Он знает греческий этот свиток и составлял великую ценность. Мы за него не опасались. По завершении работы раб бесследно исчез бы, а свиток остался». Мануил снова кивнул. «У русы получалось», — сказал ободренный Фока. «Смок рос, оставалось обучить его летать и сражаться, однако на город напали половцы». «Кто их вел? Русы!» Русы объединились с половцами для грабежа поселений? Нет, Великий, половцы явились грабить, русы пришли за Некрасом. Они знали о Смоке? Нет, мы строго хранили тайну. Зачем русам понадобился раб? Это был непростой раб Великий, что выяснилось позже. Русы, что пришли за Некрасом, воевали под его предводительством и хотели освободить вожака. Их было много? С десяток, зато половцев тысячи. В том дунайском городе у нас было мало сил. Русы потребовали Некраса для себя, оружие, коней и золото для половцев, пообещав, что не тронут города. «Некраса следовало убить!» — воскликнул Басилевс. Эпархот дал такое повеление, но рус успел сбежать. Кто-то показал ему тайный ход. «Кто?» Выяснить не удалось. «Георгий, старый пьяница», — подумал Логофет со злостью. «Твое счастье, что перерезал себе горло. Я бы лично тебя пытал». «Виновные понесли наказание?» — спросил Мануил. «Данной мне властью, я отстранил Апархе от должности и предал суду», — сказал Фока. Но было поздно. русы с Некрасом ушли. Смок улетел. Позже выяснилось, что Некрас унес свиток. В суматохе этого не заметили. В своих землях Некрас раздобыл яйцо смока и вырастил змея. «Как узнал?» «У меня есть глаза и уши во всех краях», — поклонился Логофет. «Что предпринял?» Узнав, что Некрас поселился в Турове, повелел епископу Дионисию его убить. Дионисий смог? «Пытался». Его слуга ударил Некраса ножом, но тот предусмотрительно надел кольчугу. Некрас выжил и ушел. Со смоком. «Представляешь, что ты наделал?» – рассердился Мануил. «Мало у нас врагов на востоке и западе. Так теперь жди с севера! Русские смоки над Константинополем! Ты не увидишь их, Великий!» – поклонился Фока. «Почему?» «У русов нет, как во время цемисхии кагана который сумел бы их объединить. Князья русов погрязли в усобицах и думают лишь о том, как захватить земли соседа». По сообщению Дионисия, Некрас нанялся к одному из князей для такой войны. «Сначала он выиграет эту войну, затем другую, объединит русь после чего обратит взор на ромеев, как делали русы в прошлые века». «Не обратит», — сказал Фока. «Ты уверен?» «После того, как Некрас ушел в Русь, мы узнали, кто он такой». «Говори!» Слушая логофета, Басилев задумчиво теребил бороду. «Плохо, что ты узнал это поздно», — сказал он, когда Фока закончил. «Мы потеряли единственного человека, который знает, как приручить смока». «Если этому...» — Мануил помедлил. «Некрасу нет места в землях русов. Он найдет его здесь. Империи нужны умные и сильные военачальники. Передай Дионисию, а тот пусть сообщит Некрасу. Руса ждут в Константинополе. Дионисий может обещать ему все, вплоть до должности Логофета. Не твою!» – усмехнулся Мануил, заметив, как вытянулось лицо Фоки. «С дромом чужеземец не справится». «А вот логофет стратиотов почему бы и нет? По крайней мере, у Некраса нет здесь родни. Наделять землями некого». «Дионисий может убить Некраса», — сказал Фока. «Он как сторожевой пёс, если вцепится, не отпустит». «Если он не убил Некраса сразу, вряд ли удастся вновь», — возразил Басилевс. Судя по твоим словам, Некрас не из тех людей, которые позволяют напасть на себя дважды. Его наверняка хорошо сторожат. «Зачем он нам?» — спросил Логофет. «До сих пор не понял», — вновь усмехнулся Мануил, и Логофет вдруг увидел перед собой прежнего Басилевса. «Умного, решительного и беспощадного». От крика «Смока» бегут кони-половцев, а кони-турков и рыцарей разве другие? Стоит «Смоком» разогнать врага, как тот отступится. Нас станут бояться, как бояться нападать на корабли империи из-за греческого огня. Содержать «Смоков» дешевле, чем катафрактариев, да и катафрактариев понадобится меньше. Мог бы сообразить сам. Теперь вступай. «Мой астролог сказал, скоро в небе столкнутся две звезды, я хочу проверить расчеты». «Сказать Ираклию, что на его должность прочь от другого?» – размышлял Фока, покидая дворец. дворцу этого очень хотелось. Заручиться поддержкой такого влиятельного лица, как Логофет стратиотов С другой стороны, Басилев, хоть стар, но умирать не собираются». Если выплывет, что Фока не торопится исполнять его повеление, поколебавшись, Логофет решил Ираклия все же предупредить, но и повеление Басилевсы выполнить. А там Некрас может погибнуть в княжеюсобице может не доехать до Константинополя, да и в самой столице человеку неискушенному в дворцовых интригах выжить трудно». В том, что Некрас примет предложение Мануила, Логофет не сомневался. Слишком выгодно. Настолько, что можно забыть об опасностях, поджидающих в пути. Определившись, Фока поспешил к Ираклию. О смоках, способных разогнать войско крестоносцев, он не думал. Это не несло выгоды.